Глава 13. Крики, вопли, лозунги, рев и топот ног раздавались на арене, рекошетом отражаясь от стен, вызывая безумный шум в моей голове. Я съежилась от запаха крови, мочи и пота. Все мои чувства оказались атакованы, а глаза не могли охватить суматоху вокруг меня. «Сражайтесь, сражайтесь!» Криком присоединился глухой стук сапог по металлическому полу. Я посмотрела на арену. Туда вытолкнули мужчин в сером комбинезоне. И того, с кем я встретилась утром, быка-оборотня Родригеса, который был в три раза больше человека в серой форме. Родригес хлопнул себя по бочкообразной груди. Он вздёрнул нос, когда толпа зааплодировала ему. Он купался во внимании, и ему нравилось это. Толпа завопила ещё громче. Даже со своего места я видела, что человек дрожит. Пока он обыскивал взглядом арену в поисках оружия, мочился в штаны. Родригес повернул голову, и над ней замерцал ореол быка. «Боже!» — я поднесла руку к рту. «Эта мощная маниакальная энергия, исходящая от Родригеса, сотрясла меня. Думала, здесь нет магии». «Нет!» — прокричал Тед мне в ухо. но это не мешает их сущности проявляться. В глубине души они больше звери. Человек уже в невыгодном положении, у него нет шансов. Именно. Рядом появилась женщина, толкнув меня в плечо. Ее темно-синие глаза обратились ко мне. На губах заиграла злобная улыбка. Убивайте заключенных, особенно людей, и развлекайте толпу. Идеальный способ снизить численность населения. Добро пожаловать на гладиаторские игры Халалхаза. Заходят двое, выходят один. Арена напоминала ту, которую я видела на картинках старого Колизея в Риме. Трибуны окружали грязную яму, где люди и животные сражались насмерть. Фейри всегда сражаются с людьми. Не поэтому ли их так мало осталось? Не всегда. Здесь выживают наиболее приспособленные. Как правило, люди проигрывают. Первый бой обычно проводят между новым фейри и человеком или между людьми. Но победивший сражается с победителем прошлого боя. Побеждаешь — живешь. И неважно, фейри или человек. Демоница пожала плечами. Но, как я сказала, люди умирают первыми. С тех пор, как я здесь, ни один человек не продержался долго. Потому что фейри сильнее, быстрее, и их труднее убить. У людей нет никаких шансов. «Что привело тебя в трущобы к друиду и человеку, Кек?» спросил Тед. Его внимание было приковано к сражению внизу. «Кек на венгерском означает «голубой». Её волосы были этого цвета». «День благотворительности!» Она пожала плечами и обратила взор на группу демонов ближе к середине трибун. Их красная форма напоминала море крови. «Почему она не с ними? Чего добивалась? Не нужно быть гением, чтобы понять... Никому нельзя верить. Каждый стремится к своему. К тому же эта девушка чертовски сексуальна. Приятно иметь здесь усладу для глаз. Почти все фейри были раскованы. Они не ограничивали себя в выборе партнера, но все же имели предпочтение. С такими в своем окружении я не сталкивалась. В моем мире люди были стойкими в отношении секса и сексуальности. «Или, возможно, ты никому не нравишься, даже своим сородичам», спокойно ответил Тед. «Я нравлюсь им так же, как и ты, старик», — фыркнула она. «Меня называют Кек». Она перекинула косу на другое плечо. «Лора». Кек расхохоталась. «Конечно, Лора». «О чём ты?» «Прекрасное имя. На тебе не подходит». «А Кек, значит, звучит хорошо». Настала очередь Теда усмехнуться. «Туши». «Хорошо, человек». С признательностью она посмотрела на меня. «Можешь поиграть. Мне это нравится». Звякнул колокольчик, возвращая мое внимание к яме. Человек метался. Его охватила паника. Нас быстро научили отбрасывать панику в академии. В первый же день нас поставили в неловкое положение. Если вы позволите страху управлять вами, то умрете и провалите первый этап обучения. Этот человек не боец. Меня начало тошнить, когда Родригес уверенно двинулся вперед. Как они выбирают, кто будет сражаться? «Первыми выдвигаются те, кто создает проблемы. Попал в яму больше двух раз? Твое имя в списке. Если прогневаешь охранника, он тоже может вписать туда твое имя. Если имена закончились, то тогда же жеребьевкой», — объяснил тэд «Некоторые вызываются добровольцами». «Сами?» — у меня отвисла челюсть. «Зачем?» «Выигрываешь. И живешь как король до следующего боя. Побеждаешь снова». Тебе поклоняются, и с рук может сойти гораздо больше. Почему не воспользоваться льготами тем, кто знает, что все равно умрет здесь? Побеждают фейри, они начинают верить, что непобедимы. Думают, что могут победить лучшего бойца. Родригес выиграл два последних боя, его эго выросло. Победитель идет дальше вверх, а потом умирает. Лишь один остается постоянно. Я взглянула на старика, его кустистые брови приподнялись. «Он!» — друид указал пальцем. Я проследила взглядом за его рукой и посмотрела на фигуру человека в чёрном. Дыхание прервалось. Посреди трибун на удобном стуле выседал Уорик, император на своём троне. Никто не осмеливался к нему приблизиться, но многие стояли рядом, словно их притянуло к нему. Выражение лица Уорика заставляло желать сбежать в противоположную сторону. Словно стоит на него посмотреть, и ты сгоришь. Но в то же время ты не мог удержаться, чтобы не придвинуться ближе. Даже если это действие превратит тебя в пепел, он убьет тебя, не моргнув глазом. И он такой горячий, что ты сам придешь к нему. Он сидел, расставив ноги, одна на выступе. Орик обозревал свое королевство, даже не двигая головой. Опасный и могущественный. Крик с арены отвлек мое внимание от него. Толпа скандировала одно и то же слово в тот миг, когда Родригес прыгнул на человека. Мужчина размахнулся и расцарапал быку морду, а затем побежал к ящику, намереваясь спрятаться. Я заметила, что в яме лежали предметы, которые можно было использовать в качестве оружия. Деревянные столбы, блоки и камни. Но человек, похоже, их не заметил. Лозунги становились все громче, сливаясь в унисон. Что они говорят? Крови, ответила Кек. Что бы пролили кровь на землю. Родригес сломал деревянный стол пополам ногой. Крутанув его, он направил зазубренный конец на человека. Когда человек попытался закрыться, свернувшись в клубок, то обмочил штаны еще больше. Отвратительно. Варвары. Я ощутила, как желчь подступила к горлу. Это не бой. А ты искала справедливость в доме смерти. Голубоватые брови кек приподнялись. «Думала, здесь радужные единороги и пони?» «Нет». Я впилась в неё взглядом, указывая на арену. «Но бой мог бы быть честным». «Справедливость», — фыркнул тэд «Любите вы, люди, бросать это слово повсюду?» «Бык, бык, бык!» — ревела толпа, когда Родригес шёл убивать человека. «Острый конец шеста оказался в нескольких сантиметрах от парня». С каждым разом толпа становилась всё громче и свирепее, а бык упивался этим вниманием и играл с человеком, как с игрушкой. Мужчина всхлипнул, сворачиваясь сильнее. Меня затошнило от всей этой сцены, от нетерпеливых, возбуждённых заключённых, наслаждающихся жестокостью. Родригес смеялся. Толпа начала проявлять беспокойство, освистывая его. Мгновенную перемену можно было заметить, Он понял, что теряет поклонников. Родригес посмотрел на толпу и взревел. Драматично взмахнув шестом, Родригес пронзил грудь мужчины, прокручивая и загоняя палку глубже. Хлынула кровь, тело дернулось, а из горла умирающего вырвался душераздирающий вопль. Я отвернулась, радуясь, что ревущая толпа поглотила часть человеческих предсмертных криков. Сглатывая, я сдерживала рвоту, которая готова была выплеснуться из желудка. Толпа скандировала «Бык! Бык!». И это привлекло мое внимание к яме. Там охранники тащили мертвого. Кровавый след размазывался по утрамбованной земле. Родригес стоял на ящике с распростёртыми руками, призывая толпу скандировать его прозвище. Он, вероятно, остался бы там до последнего, если бы двое охранников не вытащили его с арены. Я считала, что толпа была сильно возбуждена до этого боя. но в ту секунду, как Родригес исчез, снова начался топот, крик и леденящие душу вопли. В воздухе витала энергия насилия. «Теперь главный акт», — пробормотала Кек, указывая подбородком на огромного человека-зверя, неторопливо входящего в яму. Его босые ноги были с мою руку. Он выглядел наполовину гигантом. Большего я не смогла определить. широкоплечий, с огромными руками, примерно 3 метра ростом, загорелая кожа, волос не было, за исключением длинной чёрной бороды, подчёркивающей глаза бусинки. Он носил жёлтую форму, сшитую из нескольких роб. Несколько одобрительных возгласов прокатилось по трибунам. «И мне нравится этот парень? Когда-то он был моим любимцем», — произнесла Кек, скрестив руки на груди и откидываясь на пятки. «Но трудно болеть за мёртвого парня». Мёртвава, воскликнула я, оглядываясь на монстра в середине арены. Кто его может убить? И в этот момент толпа сошла с ума. Их крики вызвали на моей коже мурашки. "Орик! Орик!" Мужчина вошёл в яму так, словно стоял солнечный день. ему нечего было делать. Я посмотрела на трибуны, туда, где видела его минуту назад. и увидела место ворика пустым. «Чёрт, этот парень действительно призрак!» Фанаты пришли в ярость. Топали и стучали. Металл под моими ногами дрожал так сильно, что вибрация отдавалась в позвоночнике. Ноги подкашивались. Казалось, ворика ничего не волновало. Не обращая на толпу внимания, он повёл шеей и плечами, потягиваясь, словно недавно проснулся. Гигант возвышался над Уориком. Но, как ни странно, последний не казался меньше. Если гигант просто занимал место вокруг, то Уорик Фаркас заполнял собой всё. Его присутствие давило на меня и проникало в самую душу. На лице Уорика не промелькнуло эмоций, когда он готовился к сражению с этим существом. Раздался звон колокола, крики стихли. Люди наблюдали, как двое мужчин кружат вокруг друг друга. Гигант замахнулся первым. Его движения оказались быстрее, чем я предполагала. Орик даже не попытался пошевелиться. Голиаф был медленней, благодаря чему Давид победил. Но этот гигант был быстр и не неуклюж. Его большой кулак задел голову Уорика. Упав на землю, Орик откатился в сторону и вскочил на ноги так плавно, что это выглядело красиво. Фарка сконтролировал свои действия. Стоя прямо перед зверем, он каким-то образом подкрался ближе и ударил того в живот. Гигант выглядел растерянным, размахивал руками, словно отгонял муху, что позволило орику проскользнуть и пнуть его по коленям. Гигант упал на землю, и толпа взревела с жестоким энтузиазмом. Существо зарычало, его лицо исказилось от ярости. Шумно он вскочил на ноги и повернулся к орику В мгновение ока. Волк снова был у него за спиной. «Хлоп!» Орик врезал по кости, и великан снова взревел. Он рухнул на землю, спина выгнулась из-за удара. Орик, мы любим тебя!» — закричала женщина. На секунду взгляд Орика метнулся к трибунам и остановился на мне. Или мне так показалось? Я знала, вариантов нет. В его глазах цвета морской волны горел огонь. и он прорвался взглядом сквозь толпу, чтобы найти меня. Я увидела, что гигант потянулся за палкой, которую Родригес оставил на земле, все еще покрытую кровью, и направил на своего врага. Сзади. На секунду мне показалось, что я находилась вместе с ориком в яме, крича ему это в ухо. Но в следующий миг все исчезло. орик обернулся, словно что-то услышал, но недостаточно быстро. Копье глубоко вошло ему в бедро. Он дернулся, но не издал ни звука. Мышцы напряглись, когда он вырвал палку из своей ноги и отбросил в сторону. От боли гигант рычал на Орика. Слюна стекала по его подбородку. Волк в ярости опустил голову, расправил плечи, закончив играть. Гигант прыгнул на него. Мужчина упал, ударившись рукой о колени. С криком зверя прокинулся. На его лице отразились паника и боль, когда он рухнул на землю. Грязь брызнула в стороны, словно взорвалась бомба. Воздух уплотнился. Орик запрыгнул гиганту на спину и обхватил руками и ногами его толстую шею. Крики и радостные возгласы прокатились по трибунам. «Крови! Крови!» Гигант перекатился, пытаясь отбиться от захвата, яростно дергаясь и катая волка по грязи, оставляя на его лице глубокие порезы. По виску Орика потекла кровь, Но подобно Удаву он лишь усилил свой захват. Он сжал челюсти в попытке удержать массивного противника на месте. "Орик!" скандировала толпа. Тело гиганта дёрнулось и пошатнулось, когда Фаркас еще сильнее сжал его горло, раздавив трахею и свернув шею. Тело монстра мгновенно обмякло. Орик удерживал захват еще несколько секунд, а потом выскользнул из-под гиганта. Толпа сошла с ума. Прыгала, кричала, скандировала его имя и хлопала в ладоши. Орик встал, вытирая кровь с лица рукой. Он поднял глаза, и я клянусь, что он снова посмотрел на меня. Его тревожный взгляд всматривался в трибуны. Казалось, он мог раздвинуть толпу и приземлиться в точности на меня, вырвав из моих легких кислород. Орик отвел глаза, развернулся, и покинул арену той же ленивой и дерзкой походкой, с какой вошёл. В то время как Родригес питался эмоциями толпы, Орик игнорировал её. Поэтому его и любили. Четверо охранников стали оттаскивать мёртвого гиганта, изо всех сил пытаясь сдвинуть его с места. Именно в этот момент я осознала, что Орик не воспользовался оружием, убив монстра голыми руками. Окровавленное сломанное копьё всё ещё лежало там, где он его бросил. Он никогда в этом не нуждался. «Ух ты!» Пробормотала я себе под нос в полном благоговении перед этим человеком. «Я же говорил!» Кряхтя, Тед медленно повернулся ко мне. Его спина согнулась ещё сильнее. Рука легла на бедро. От старика веяло болью. «Ты должна была это увидеть сама». «Да», — я вздохнула. «Никто не смог бы описать эту сцену». передать оглушительные звуки, запахи и неистовую энергию. Натиск эмоций, волнующих и изнуряющих оставил после себя тяжелый след. Прозвенел колокол по сравнению с воплями вокруг меня в течение последнего часа звук был тихим. комендантский час Тэд наклонил голову услышав звон: лучше иди в свою камеру тебе не нужна больше плеть он указал на синяки на моем лице, свидетельство моего избиения. Вместе с Кек мы покинули арену. «До завтра, ягнёнок!» Подмигнула мне Кек и вместе с толпой направилась вниз по коридору. «Спокойной ночи!» Тед заковылял в другом направлении, затерявшись в толпе. Заключённые несли меня вперёд, толкая и врезаясь в меня, как машины. Мы все двигались в тусклый туннель к нашим камерам. Толпа редела по мере того, как заключённые разбредались по своим уровням. В последний час я не вспоминала о своём ноющем теле, и разорванной плоти. Теперь же усталость поглотила меня. Глаза налились свинцом, плечи отяжелели после долгого дня. И вот в этот момент я ненадолго позволила себе расслабиться. Ослабила бдительность. Глупая ошибка. И это был последний раз. Потому что стоит хоть на минуту потерять бдительность, как монстры нападут на тебя.